20. Октябрь 1942. -го. Франция. Телега медленно катила по лесной дороге. Гайтон правил, Вианна сидела рядом с ним, а гроб лежал сзади. И когда телегу особенно сильно трясло, слышно было, как он стукается от деревянные борта. Дороги в темноте было не различить, так что им приходилось постоянно останавливаться и разворачиваться, или ехать задом. Моросил дождь. За последние полтора часа они перебросились лишь парой слов, решая, куда ехать. Вон там, заметила наконец Виана. Впереди показался свет, и деревья на краю леса казались чернильно черными полосами на слепящем белом фоне. Граница. Уф, выдохнул Гейтон, натянув поводья. Виана никак не могла избавиться от страшных воспоминаний о том, что произошло в прошлый раз, когда она была здесь. «И как ты собираешься перебраться на ту сторону?» «В комендантский час», — спросила она, сжимая руки, чтобы унять дрожь. «Как Лоуренс Оливье, сломленный горем трагический герой, везущий тело погибшей сестры домой для погребения». «А если они решат проверить, дышит ли она?» «Значит, кто-то нашей встречи не переживет», — тихо ответил он. Виана догадалась, о чем он. И с удивлением поняла, что не знает, как ответить. Парень готов пожертвовать жизнью, чтобы защитить Изабель. Он повернулся и уставился на нее. Не просто взглянул, а именно уставился. Впился в нее взглядом. И вновь в серых глазах хищная настороженность, но вместе с тем нечто гораздо большее. Он ждал. Терпеливо ждал ее ответа. Почему-то для него этот ответ был важен. Отец изменился, когда вернулся с войны. Тихо произнесла она, сама удивляясь своей откровенности. Она никогда не говорила об этом вслух. Стал злым, жестким, начал много пить. Пока мама была жива, он был совсем другим. Она передернула плечами. После ее смерти он даже притворяться перестал отослал нас обеих меня и забыл к чужому человеку. Мы были еще совсем детьми и обе страшно горевали. Я смирилась с его безразличием. Забыла о нем, вычеркнула из жизни. Встретила того, кто полюбил меня, Изабель... Она не умеет признавать поражение. Она все пыталась как-то до него достучаться, отчаянно старалась добиться его любви. «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» Изабель кажется такой сильной. На вид ее вроде бы ничем не сломишь. Снаружи стальная оболочка, но сердце у нее хрупкое. Не делай ей больно. Если не любишь ее, люблю». Виана вглядела в его лицо. «А она об этом знает?» «Надеюсь, что нет». Всего год назад она бы не поняла этого ответа. Не поняла бы, какой опасной может быть любовь и почему иногда ее лучше скрывать. «Сама не пойму, почему так легко забываю, как сильно люблю ее. Начинаем ссориться и... Сестры! остры». Виана вздохнула. «Наверное. Хотя из меня сестра так себе». Ну, все еще впереди. Ты правда так считаешь? На его молчание было красноречивее любых слов. Наконец он заговорил снова. Будь осторожна, Виана. Ей нужно будет вернуться домой, когда все это закончится. Если закончится. Да. Виана спрыгнула с телеги в мокрую траву и горько вздохнула. Не уверена, что она захочет ко мне возвращаться. Тебе придется быть храброй. — сказал Гайтон, — когда немцы придут искать своего человека. Ты знаешь, как нас всех зовут по-настоящему, значит, ты теперь тоже в опасности. — Я буду храбрый, — ответила она. — Лучше постарайся убедить мою сестру, что... Ей можно иногда быть трусихой. Гайтон улыбнулся. И Виана поняла, почему этот щуплый парень, с заострившимися чертами, одетый в лохмотье, вскружил голову Изабель. Улыбка полностью преображала его. Глаза, щеки, даже... Ямочка на подбородке появлялась. Эта улыбка, казалось, говорила, «Да нет у меня никаких секретов, душа нараспашку. Ни одна женщина не устоит перед такой искренностью». «Да?» — усмехнулся он. «Ведь твою сестру так легко убедить». Огонь. Он повсюду, со всех сторон, скачущие, танцующие языки пламени. Костер. Волны дрожащего красного света. Пламя касается лица, обжигает. Оно везде, со всех сторон и... исчезает. Мир обращается в лед, белый, прозрачный. Тело трясет от холода, пальцы стремительно синеют, замерзают, отваливаются. Ледяным крошевом осыпается вниз. Изабель? Птица поет. Соловей. Какая печальная трель... Соловье — это к потере, да? Любовь уходит, такая скоротечная, исчезающая. А была ли она вообще? Про это есть стихи. Нет, не птицы. Мужчина. Огненный король. Принц, поджидающий в замерзшем лесу. Волк. Она оглядывается в поисках следов на снегу. Изабель. «Просыпайся». Она слышала его голос во сне. Гейтон. На самом деле его рядом не было. Она была одна, как всегда, ей снился сон. Ей было холодно и горячо, и больно, сил совсем не было. Она вспомнила мелодичные звуки, голос Вианы. «Не возвращайся». «Я здесь». Она почувствовала, как он сел рядом, На лоб легло что-то влажное прохладное, и прохладное, это было так приятно, что на секунду она забыла обо всем. а потом почувствовала, как он касается ее губ своими, проникает. А он что-то говорил, но слов не разобрать, и вдруг отодвинулся. Поцелуй прервался до боли внезапно, как и возник. Он был таким... настоящим. Она хотела сказать «не уходи». «Не бросай меня». Но не смогла. Еще раз нет, ни за что. Она устала умолять о любви. Кроме того, его же здесь все равно нет, так какой смысл говорить? Изабель закрыла глаза, чтобы не видеть мужчину, которого не было. Виана сидела на кровати Бека. Хм, забавно, как легко она начала так думать, но тем не менее она сидела в его комнате и надеялась, что Таня останется его комнатой навсегда. В руках у нее была маленькая фотография, портрет его семьи. «Вам понравится, Хильда. Смотрите, она прислала вам штрудель, мадам, за то, что терпите такую деревенщину, как я». Виана сглотнула. По нему она больше не плакала. Сопротивлялась. Но, Господи, как же ей хотелось плакать о себе, о том, что сделала, в кого превратилась. Она хотела бы оплакать человека, которого убила и сестру, которая, возможно, не выживет. Когда дошло до дела, когда она поняла, что ради спасения Забыль придется убить Бека, она не колебалась. Но почему она с такой легкостью предала Изабель прежде? Тебе здесь не рады? Как она могла сказать такой собственной сестре? Что, если это последние слова, которые Забыль от нее слышала? Виана сидела, смотрела на фотографию, «Сообщите семье!» И ждала стука в дверь. С Бека прошло почти два дня, немцы могут появиться в любую минуту. А придут они обязательно, в этом она может не сомневаться. Скоро в дверь начнут грохотать кулаки, а может даже стучать не будут, просто ворвутся внутрь. Последние два дня она почти постоянно думала о том, что будет делать. «Пойти к коменданту и заявить, что Бек пропал?» Нет, глупости, ни один француз так не поступит. Или ждать, пока за ней придут. Не самый приятный вариант. Или попытаться бежать. Но эта мысль только напомнила ей о Саре, и о ночи, из-за которой лунный свет теперь навеки связан для нее с брызгами крови на детском лице. Замкнутый круг. Мама? София и малыш стояли в дверях. Тебе надо поесть. София выросла. Ростом уже почти свиану. Когда только успела. И как же она исхудала. Авиана помнила, что у дочери когда-то были круглые румяные щеки, озорные глаза, а теперь она была, как и вся, неизможденной и с погасшим взглядом. Скоро придут, сказала Виана. Она так часто повторяла это в последние два дня, что дочь перестала удивляться. Ты и помнишь, что делать? Софи мрачно кивнула. Она понимала, как это важно, хотя и не знала, что случилось с капитаном. Она даже не спрашивала, что с ним произошло и куда он делся. Виана продолжала. «Если меня заберут...» «Не заберут!» — возразила Софи. «А если все-таки заберут?» «Мы ждем твоего возвращения три дня, а потом идем к матери Мари Терези в монастырь». В дверь начали колотить. Виана вскочила так резко, что покачнулась, и ударилась бедром об угол стола, уронив фотографию. Стекло, закрывавшее снимок, треснуло. Иди наверх, Софи. Немедленно. Глаза у Софи округлились, но она понимала, что сейчас не время для споров. Быстро подхватила мальчика на руки и побежала наверх. Услышав, как наверху хлопнула дверь спальни, Виана дернула юбку. Она тщательно подбирала одежду. Серый шерстяной кардиган и поношенная черная юбка. Почтенная дама. Волосы завиты уложены в прическу, делающую ее старше. Стук повторился. Она позволила себе один глубокий успокаивающий вдох по дороге к двери. Отворяя, она дышала спокойно и ровно. На пороге стояли два солдата СС. Тот, что повыше, оттолкнул Виану и зашел в дом. Он бродил из комнаты в комнату, отшвыривал попадавшиеся на пути предметы, сбрасывал на пол прям под ноги уцелевшей безделушки, в комнате Бека он остановился и обернулся к ней. «Это комната гауптмана Бека!» Виана кивнула. Второй солдат стремительно подошел вплотную, наклонился к самому лицу, и, глядя из-под сверкающей железной каски, рявкнул. «Где он?» «Откуда мне знать?» «Кто наверху?» «Шаги!» Это был первый раз, когда ее спросили об Ари. «Мои?» «Дети?» Ложь чуть не застряла у нее в горле. Ответ прозвучал глухо и неубедительно. Пришлось откашляться и повторить. «Можете подняться, если хотите, но, пожалуйста, не будете, малыша. Он заболел». «Грипп? Или, может, туберкулез?» Она добавила про туберкулез, зная, как нацисты боятся заразы. Длинный кивнул своему товарищу, тот двинулся наверх. Она слышала, как он расхаживает над головой, как скрипят половицы под его ногами. Вскоре он спустился и сказал что-то по-немецки. «Вы пойдете с нами», — распорядился Длинный. «Наверняка вам нечего скрывать». Он схватил Виану за руку и потащил к черному ситроену, припаркованному у ворот. Ее втолкнули на заднее сиденье, дверь захлопнули. У Виана было примерно пять минут, чтобы оценить ситуацию и успокоиться. Машина остановилась, Виану вытащили наружу и повели к каменным ступеням ратуши. На площади было полно людей и местные солдаты, но местные жители торопливо разбегались от подъезжающего троена. «Это же Виана-мряк!» — услышала она смутно знакомый женский голос. Немец держал ее за плечо, крепко, до боли, но Виана не издала ни звука, пока ее вели в ратушу и дальше вниз по узкой лестнице. Здесь ее втолкнули в открытую дверь, которая тут же с грохотом захлопнулась у нее за спиной. Глаза не сразу привыкли к полумраку. Она оказалась в маленьком помещении без окон с каменными стенами и деревянным полом. В центре стоял стол с черной настольной лампой, освещавшей поцарапанную столешницу за столом, и перед ним деревянные стулья. Она услышала, как дверь за спиной открылась и снова закрылась. Тихие шаги. Кто-то подошел к ней сзади. Она чувствовала его дыхание колбаса и сигареты, и мускусный запах пота. «Мадам?» — голос прозвучал прямо над духом, и она невольно вздрогнула. «Прифас есть оружие?» Его французский звучал, как злобное змеиное шипение. Он ощупал ее бока, провел ладонью по груди, едва заметно сжав, а потом перешел к ногам. «М -м, «Никакого оружия, хорошо». Обогнув ее, он сел за стол. Из-под козырька черный... В фуражки фуражке смотрели пронзительные голубые глаза. «Сядьте!» Она села, сложив руки на коленях. «Я штурмбанфюрер фон Рихтер, а вы мадам Вианна Моряк!» Она кивнула. «Вы знаете, почему вы здесь?» Спросил он, вынимая из кармана сигарету и закуривая. «Нет», — ответила Виана дрожащим голосом, руки слегка тряслись. Гауптман Бек пропал!» «Пропал?» «Вы уверены? Когда вы видели его в последний раз, мадам?» Она нахмурилась. «Я не слежу за ним, но если на то пошло...» «Я бы сказала, две ночи назад. Он был очень взволнован Взволнован? «Всволнован?» «Из-за сбитого летчика. Он был очень недоволен, что летчика не нашли. Гер-капитан считал, что его кто-то укрывает». «Кто-то?» Виана заставила себя не отводить взгляд... Ей даже удалось сдержаться и не начать нервно постукивать ногой, не попытаться почесать шею. Он весь день искал летчик. Когда он вернулся домой, он был взволнован, по-другому не скажешь. Выпил целую бутылку вина и в ярости сломал несколько предметов мебели, а потом... Она сделала паузу и нахмурилась еще сильней. «Потом?» «Я уверен, это не имеет значения». Он резко ударил ладонью по столу, лампа закачалась. «Что случилось потом?» Неожиданно гер-капитан сказал, «Я знаю, где он прячется». Схватил оружие и ушел из дома, хлопнув дверью. Я видела, как он запрыгнул на мотоцикл и уехал куда-то очень быстро. И все. Он так и не вернулся. Я решила, что он занят в комендатуре. Как я и сказала, его передвижения меня не касаются». Немец глубоко затянулся. Кончик сигареты разгорелся, потом медленно потемнел. Пепел просыпался на стол. Он внимательно изучал ее из-за завесы дыма. «Какой мужчина захочет покидать такую красивую женщину?» Виана не шевельнулась. Он уронил окурок на пол, затоптал его каблуком. «Подозреваю, что молодой гауптман не так хорошо владел оружием, как следовало». «Вермахт», — сказал он, покачав головой. — «они часто разочаровывают. Дисциплинированные, но лишены рвения». Он встал из-за стола и подошел к Виане. Когда он оказался совсем близко, она поднялась, стараясь быть вежливой. «Несчастье Гауптмана для меня обернулось удачей». Липкий взгляд скользнул по ее шее, — и вниз к груди. «Мне нужно место для жилья. Отель Бельвью меня не устраивает, а вот ваш дом, я думаю, подойдет». Выходя из ратуши, Виана чувствовала себя жертвой кораблекрушения, сумевшей спастись. Ноги дрожали, ладони взмокли, и лоб отчаянно чесался. Куда ни посмотри, кругом были солдаты, большинство в черной форме СС. Она услышала окрик «Хальт!» и, обернувшись, увидела двух женщин в поношенных плащах с желтыми звездами на груди, которых солдат пинком поставил на колени. Потом он схватил одну из них и поднял на ноги. Женщина постарше зарыдала. Это была мадам Фурнье, жена мясника. Ее сын, Жиль, закричал «Не забирайте мою маму!» и бросился к французским полицейским, стоявшим неподалеку. Жандарм удержал мальчика, схватив за плечо. «Не дури!» Виана не раздумывала. Она видела, что один из ее учеников попал в беду и поспешила на помощь. Бога ради, он всего лишь ребенок, не старше Софии. Виана учил его еще малышом, когда тот даже читать не умел. Что вы делаете? требовательно спросила она, не успев даже сообразить, что следовало понизить голос. Полицейский обернулся к ней. Поль. Еще толще, чем в прошлый раз, когда они встречались. Лицо так раздуло, что глаза, утопающие в необъятных щеках, казались размером сугольное ушко. «Не лезьте, мадам!» «Мадам-мряк!» — вцепился в нее Жиль. «Они уводят маму в поезд! Я хочу с ней!» Навиана посмотрела на мадам Фурнье, в глазах которой застыло бессилие, и сказала... «Пойдем со мной, Жиль!» «Спасибо!» — прошептала мадам Фурнье. Поля опять схватил Жиля. «Довольно, мальчишка идет с нами!» Нет. Воскликнул Виана Поля. Пожалуйста. Мы же французы. Она надеялась, что если назвать его по имени, он, может быть, вспомнит, что они все-таки соседи, земляки, часть одного целого, как она учила своих детей. И мальчик, весь французский гражданин, он родился здесь. Плевать, где он родился. Он в списке, мадам, он идет с нами. И прищурился, хотите пожаловаться. Мадам Фурньера дал уже в голос Другой полицейский дунул в свисток и подтолкнул Жиля стволом автомата. Жиль с матерью влились в толпу, которую гнали к поезду. «Нам все равно, где он родился, мадам». Бек был прав. То, что он француз, Ари не защитит. Виана поспешила домой. Дорога снова раскисла, и у ворот Лежарден она уже с трудом поднимала ноги. Дети ждали ее в гостиной. Виана устало улыбнулась. «Ты как, мама?» — спросила Софи. Ари бросился к Виане. «Мама, мама!» Лукавая улыбка свидетельствовала, что малыш усвоил правила новой игры. Виана подхватила мальчика и крепко прижала к себе. «Меня допросили и отпустили. Это хорошая новость». «А плохая?» Виана печально посмотрела на дочь. Софи росла в мире, где ее одноклассников загоняли в поезд, как скот, под дулом автоматы, увозили туда, откуда обычно не возвращались. «У нас поселится другой немец». Как гер герр-капитан Бек?» Виана вспомнила хищный блеск в ледяных глазах фон Рихтера и то, как он ее обыскивал. «Нет», — ответила она, как можно мягче, не думаю. «Не говори с ним без надобности. Даже не смотри на него и Софи. Они депортируют всех евреев, даже родившихся во Франции, даже детей». Сажают в поезда и возят в рабочие лагеря. Виана еще крепче обняла сына Рошель. Так что его теперь зовут Даниэль. Он твой двоюродный брат всегда, даже когда мы наедине. Сын наших родственников из Ниццы, мы его усыновили. Нам нельзя ошибаться, то они заберут его и нас. Ты поняла? Не хочу, чтобы кто-нибудь даже смотрел на его документы. — Мне страшно, мама, — прошептала девочка. Мне тоже, Софи. Теперь рисковали они обе. Продолжить она не успела, потому что раздался стук в двери, и тут же вошел штурмбанфюрер фон Рихтер. Прямой, с неподвижным лицом, под сверкающим козырьком фуражки. Серебряные железные кресты украшали его черную форму, воротник, грудь. Слева на груди была приколота булавка со свастикой. Мадам Ряк, начал он, вижу, вышли пешком домой под дождем. Ничего страшного, ответила она, убирая мокрые растрепанные волосы с лица. Надо было попросить моих людей вас довести. Такой красивой женщине не следует продираться сквозь грязь, как коровей идущий к кормушке. Спасибо, все. В следующий раз обязательно наберу смелость их попросить. Он прошел в комнату, не снимая фуражки, огляделся, изучая обстановку. Наверняка заметил светлые пятна на стенах, где раньше висели картины, пустую каменную полку и вытертые полы, еще недавно покрытые коврами. Ничего не осталось. «Да, вполне подойдет», — он посмотрел на детей. «А это кто тут у нас?» «Мой сын». Виана побоялась назвать его Даниэлем, опасаясь, что мальчик ее поправит и моя дочь, Софи. «Я не помню, чтоб Каупманбек говорил про двух детей». «С чего бы, Герштон Барфюр, не стоит упоминания?» «Ну?» — коротко кивнул он Софи. «Девочка, принеси мои сумки!» И повернулся к Виане. «Покажите мне комнаты, я выберу, в которой жить!»